Чайки не отваживаются залетать далеко в пустыню. И эту свободную нишу не замедлили занять скалби. Птицы из семейства вороньих, хотя вороны бы первыми отреклись от них и предпочли не разговаривать об этих родственничках в приличной компании. Скалби редко летают, предпочитая передвигаться какими-то пьяными прыжками. Их характерные крики вызывают ассоциации с расстроенной системой органов пищеварения. И выглядят они так, будто долго плескались в каком-нибудь нефтяном пятне, причем получали от этого огромное удовольствие. Никто не ест скалби, кроме других скалби. К тому же скалби способны питаться тем, что даже у стервятников вызывает рвоту. По сути, скалби готовы питаться даже этой самой рвотной массой стервятников. Скалби едят все. Погожим ясным утром один из скалби бочком перемещался по полному блох песку и бесцельно долбил клювом все подряд в надежде на то, что галька и выкинутые на берег деревяшки за ночь превратились в съедобные. Скалби по личному опыту знали, что практически все становится съедобным, главное, чтобы вылежалось подольше. Птица подскочила к какой-то куче, валяющейся у линии прилива, и неуверенно долбанула ее клювом. Куча застонала. Скалби поспешно отпрыгнул и обратил внимание на куплообразный камень, лежавший рядом с кучей. Птица была абсолютно уверена, что еще вчера камня, как и кучи, здесь не было. Скалби прицелился и клюнул. А камень в ответ высунул голову и произнес «Отвали, тварь поганая!». Скалби снова отскочил, а потом, поднапрягшись, исполнил какой-то бегущий прыжок на кучу выбеленного солнцем плавника, являвшийся на самом деле самым близким к полету движением, которым когда-либо утруждают себя скалби. Ситуация улучшалась. Раз этот Каменюка живой, значит, в конце концов, он станет мертвым. Великий бог Ом подполз к брути и принялся толкать его в голову панцирем. Юноша снова застонал. «Просыпайся, парень, солнце уже высоко. Ать-два, все уже на берегу, кто хотел на нем оказаться». Бруто открыл один глаз. — Что случилось? — спросил он. — Ты жив. Вот что случилось, — ответил он. — Жизнь похожа на иссушенный берег, — вспомнил он. — А потом ты умираешь. Бруто поднялся на колени. Есть берега, которые немыслимы без ярких зонтиков. Есть берега, которые подчеркивают величие моря. Но этот берег нисколечко не походил на них. Это была лишь голая кромка, на которой земля встречается с океаном. На линии прилива валялись выбеленные солнцем и ветром кучи плавника. Воздух вибрировал тучами неприятных насекомых. Запах предполагал, что где-то что-то давно сгнило. Причем даже скалби не могли это отыскать. В общем, берег был не из приятных. — О, боже! — Это все лучше, чем утонуть, — подбодрил его Ом. — Не знаю. Бруто осмотрел берег. — Здесь есть питьевая вода. — Вряд ли, — ответил Ом. — Урн в главе пятый стих третий говорит, что даже из самой сухой пустыни ты сумеешь извлечь живительную влагу, — вспомнил Бруто. Это своего рода художественная вольность. — Так ты этого не можешь? — Нет. Бруто снова поднял взгляд на пустыню. За линией плавника и редкими кочками травы, которая, казалось, умирала в процессе своего роста, громоздились бесконечные барханы. — В какой стороне Омния? — спросил Бруто. — А нам нужно в Омнию? — усомнился Ом. Бруто пристально посмотрел на черепашку, после чего решительно поднял ее с земли. «Кажется, туда», — сказал он. Ом отчаянно задрыгал лапками. «Тебе так хочется в Омнию? Зачем?» «Не хочется, но я все равно пойду туда».